и, быть может, даже злоупотребил вниманием читателя. Но усвоить его чрезвычайно важно для тех, кто хочет иметь ясное представление о сейсмичности земного шара, частоте повторяемости землетрясений на единице площади и об относительной величине землетрясений, которые описываются в данной книге и которые еще произойдут в мире после того, как она будет выпущена. Однако вернемся в Чили. С тех пор, как существуют эйсмографы, то есть с конца XIX века, было зарегистрировано 14 землетрясений с магнитудой 8,6 или 8,7. Между тем, землетрясение в мае 1960 года не ограничилось только одним мощным подземным толчком, опустошившим Чили, а превратилось в многодневную катастрофу, когда яростные подземные толчки с магнитудой от 7 до 8,7 следовали один за другим, неистово сотрясая землю. Пожалуй, чилийское землетрясение было одним из самых катастрофических, о которых история сохранила память. Началось оно в субботу, 21 мая, в 6 часов 2 минуты утра, когда было еще совсем темно. Мощный подземный толчок потряс большой прибрежный город Концепсион, город Чильян, в 100 километрах от побережья и весь полуостров Араука. Магнитуда этого подземного толчка, определенная позднее на основании инструментальных данных сейсмических станций всего земного шара, достигала 7,3, а интенсивность 8 баллов. После того, как я провел тщательное обследование пострадавшего района, стало ясно, что эта оценка минимальна. В Концепсионе обрушилось много сооружений, колоколен старых кирпичных и каменных домов. Сотни жителей оказались погребенными под обломками рухнувших стен своих домов прямо в постелях. Между тем здания, возведенные с учетом определенных правил строительства сейсмостойких сооружений, после ужасного землетрясения 1939 года, хорошо противостояли сотрясениям. Спустя полчаса, все еще до восхода Солнца, Земля вновь содрогнулась от второго толчка, столь же сильного, как и первый. Если к прежним разрушениям прибавились новые, если панический ужас, охвативший население, возрос еще больше, чем при первой тревоге, то новых жертв все же не оказалось. К моменту второго толчка все жители покинули дома и собрались на площадях, улицах, пустырях. Умудренному полутысячелетним опытом населению была известна главная опасность землетрясения — обрушение зданий. После этих двух толчков в Концепсионе наступило засище, длившееся 33 часа. День выдался исключительно ясный — Явление весьма необычное для глубокой осени в этих краях. Для тысячи жителей, лишившихся крова, такая погода была благом. Но еще большим счастьем оказалась она в дальнейшем для других сотен тысяч людей, которым еще предстояло остаться без крова. Когда в воскресенье 22 мая в 3 часа дня разразилась главная сейсмическая катастрофа, подавляющее большинство населения пользуясь воскресным солнечным днем, находилась вне домов. Если бы подземный толчок произошел в будни или ночью, или даже если бы день был просто пасмурный, то число человеческих жертв вместо нескольких тысяч исчислялось бы десятками, а то и сотнями тысяч. застигнутые землетрясением ночью в постелях люди оказались бы погребенными под развалинами своих жилищ. Из 352 421 дома, находившегося на пострадавшей территории, 58 622 были разрушены до основания. В будни все заводы, учреждения, мастерские, школы были бы заполнены рабочими, служащими, детьми. Надо было видеть руины некоторых из этих служебных зданий с их провалившимися этажами, Словно стены дома внезапно исчезли, чтобы представить себе те страшные горы трупов, которые могли оказаться здесь, случись катастрофа, в один из рабочих дней.